Глава четвертая. Эльф Костер весело потрескивал. храт вертел над ним тушу оленя и облизывался в предвкушении. Орк обожал мясо с пылу, с жару. Усталые мышцы приятно гудели после тяжелого дня. Неподалеку на одеяле лежал едва дышащий Энет и постановал. Бедняга никак не мог втянуться в режим бесконечных тренировок. Да и то, паренек десяти раз присесть не мог, настолько слабым оказался. Но это в начале. Сейчас он уже пробегал по нескольку верст, не задыхаясь. Рыжий скоморох висел на веревках между двумя деревьями, растянутый в шпагат, и тихо ругался сквозь зубы недобро поглядывая на продолжающего крутить тренировочные формы наставника. Лек не обращал на его ругань внимания, он постепенно сводил полученные от мастера-наставника знания в единую систему, все больше ею восхищаясь. Юноша медленно вращал мечами, шлифуя движения, и вслушивался в лесную тишину, находясь в состоянии полумедитации. Пять дней назад мастер-наставник Кертал и высокий лорд Ар-Инват одновременно посоветовали Леку взять учеников и недели две провести в лесу неподалеку от города. Перед тем на юношу совершили несколько покушений подряд. Обычного человека наемные убийцы легко достали бы, но против горного мастера оказались бессильны и погибли сами. Но тенденция настораживала. Вскоре вполне можно было ожидать прибытий убийц сверхкласса, с которыми младший мастер не справится. Записанная магом на кристалл информация о дуэли наследников родов Ар-Инват и Ар-Шадар произвела в Торсидаре впечатление разорвавшейся бомбы. Такого откровенного пренебрежения законами чести, как продемонстрировал покойный граф Давер, аристократические семейства империи не знали давно. Лорд Даяр Использовал запись с толком, заставив высоких лордов Аршадара, Артевота и Архарота отречься от убитых леком наследников. Их репутация оказалась подмочена настолько, что представителям трех великих родов отказал от дома наместник провинции герцог Ардават что считалось величайшим позором. И во всем, по мнению глав опозоренных семейств, был виноват паскудный горец, оказавшийся там, где не нужно и когда не нужно, а главное, вмешавшийся в чужие дела. За свою наглость варвар заплатит жизнью, каким бы он там горным мастером ни был. Шпионы даяра Ар-Инвата узнали о принятом решении и предупредили своего господина. Как узнал о том же мастер-наставник, осталось его секретом. Возможности старика были огромны, только мало кто об этом знал. Лек согласился на некоторое время покинуть город, понимая, что мастер-наставник и отец Энета намного опытнее его и плохого не посоветуют. Неподалеку от Тарсидара протекал Оргеоль, один из притоков великой реки Этаниэль, несущий свои воды через весь континент. Ее истоки начинались в эльфийских чащах, где ни один человек не бывал уже почти полторы тысячи лет. На берегах притока росли густые леса, искать которых кого-либо смысла не имело. Все равно не найдешь. На десятки верст в сторону запада трудно было найти поселение. Никому не хотелось корчевать огромные деревья, расчищая себе посевные площади. Зачем? Ведь к югу и северу от лесов Достаточно не занятых никем пахотных земель. Разве что деревни охотников и бортников встречались в чаще, но довольно редко. От города до ближайшего леса было всего 10 верст. Именно туда и отвел Лек свою команду таких разных учеников. Скажи ему до приезда в метрополию, что он станет обучать рук хай юноша не поверил бы, смеялся бы доколик. Но вот случилось, и ничего не поделать, да и не хочется. Храд нравился Леку с каждым днем все больше, нравился своим упорством, веселым, неунывающим нравом, готовностью помочь. Сколько раз орк тащил на себе потерявшего сознание от перенапряжения Энета. Рыжий тоже с каждым днем становился все больше похожим на человека. Он начал задумываться о последствиях своих действий, о том, как воспримут его шутки. Вспомнив, с чего все началось, Лек едва сдержал ехидную ухмылку. Неугомонный скоморох решил однажды подшутить над наставником в своем обычном стиле, однако ему не повезло. Горец, вернувшись к себе в комнату, насторожился. Что-то было не так. Но что, выяснилось, что если бы он лег в кровать, то получил бы на голову бадью помоев. Шутник уже сладко спал умаившись за день. Пробуждение оказалось не слишком приятным. Лег с Хратом перенастроили ловушку, и в нее попался сам Рыжий. Отмываться от помоев пришлось долго, и смешного в этом было на удивление мало. После этого Санти перестал удивляться обидам людей. Понял, что они чувствовали. Но больше всего проблем леку доставлял Энет. Юный граф был слаб, как младенец. Он делал десяток приседаний или пробегал едва полмили и падал без сил. Даже заклинания императорского мага не помогли. При малейшем усилии мышцы наследника рода Ар-Инват скручивала судорогами. Приходилось растирать его мазью, так быстро поставивший на ноги Санти после первой тренировки. Но при этом Энет продолжал упорно тренироваться, плакал от боли, но продолжал. Постепенно стали сказываться укрепляющие упражнения, данные мастером-наставником для юного графа. Они странно выглядели со стороны. Юноша плавно перемещался, будто танцуя, и глубоко дышал по особой системе. «Наставник!» — жалобно заныл Санти. «Можно мне уже слезть? Связки болят, мочи нет!» «Ладно», — милостиво разрешил Лек, «так и быть, но слезешь сам». «А как?» – с недоумением спросил Рыжий. «Думай», – пожал плечами Горец, – «на то у тебя голова есть». Санти растерянно глянул по очереди на свои ноги, растянутые веревками в разные стороны. Потом попробовал дотянуться до одной из петель, но ничего не добился. «Что же делать?» Легко наставнику сказать, думай. А что здесь надумать можно? Петли затянуты так туго, что развязать их невозможно. Что остается? Порвать веревку. Но как? Не веревка, а целый канат. На память пришел вчерашний урок, когда Лек обучал их волновой передаче силы в одну точку. Так вот чего он хочет, зараза хитрая. А сказать трудно! Ради чего здесь полдня висеть было? Рыжий бросил взгляд на ехидно скалящегося орка. У, образина здоровенная, морда клыкастая, скотина краснорожая. Смеется он. Ничего! Завтра наставник обещался ломать орка на предмет растяжки. Тогда уже Санти посмеется. Скоморох начал понемногу качать волну, изгибаясь всем телом. Вскоре он забыл о боли, восхищаясь чудным ощущением нарастающей силы. Поняв, что достиг предела, Рыжий одним толчком пустил волну по левой ноге. Веревка хлопнула и порвалась. Довольно ухмыляющийся Санти полетел вниз, но по дороге ухватился за ветку, подтянулся и уселся на нее. Быстро отвязал веревку со второй ноги и спустился на землю. «Молодец!» — похвалил его наставник. Только веревку рвать было совсем не обязательно. «Разве?» — удивился Рыжий. «А...» Внезапно Лек насторожился. По нервам буквально хлестнуло ощущением опасности, причем почему-то направленной на храта. «Ложись!» — резко бросил он орку, и тот рухнул на землю, привыкнув к неожиданным приказам. Вовремя! Над головой храта пролетела зеленая стрела и впилась в ствол дерева. Лек одним прыжком оказался возле ученика, прикрывая его своим телом. В руках горца засветились призрачным светом картаги. Он резко перешел в режим сверхскорости, отбивая мечами полетевшие одна за другой стрелы. На счастье, стрелок был один. Хотя таких стрелков Лек еще не встречал. Лучник выпускал по стреле в 2-3 секунды. Мастер высочайшего класса! Когда же он опустошит свой колчан? Юноша заметил, что стрелок целится только в храта. Это что еще за орку убийца в торсидарских лесах завелся? Неужто снова монахи зашевелились? Только этого и не хватало. Надо обязательно отловить живым и допросить. Внезапно обстрел прекратился. Картаги мгновенно оказались в ножнах. Лек подпрыгнул и буквально взлетел на ближайшее дерево. Резко качнувшись, горец перепрыгнул на соседнее и бесшумно понесся туда, откуда летели стрелы. Ученики, никогда не видевшие ничего подобного, застыли с открытыми ртами. Наверное, так летали между деревьями южных джунглей сказочные обезьяны или бибизаны. Кто их знает? как они там назывались. Но больше никто не умел так. Если бы кто-нибудь увидел сейчас Лека, то замер бы в восторге. Юноша двигался, почти не прилагая усилий. Ни в одном, даже самом лучшем цирке не увидишь таких воздушных акробатов. Он легко перелетал с дерева на дерево, с ветки на ветку, внимательно глядя вниз. Так, попался. Между деревьями скользила едва видимая фигура в темно-зеленом плаще с капюшоном. Изогнутый непривычным образом лук был закинут за спину. Чего загадочный лучник явно не ждал, так это атаки сверху. Лек обрушился на него коршуном, буквально вбив в землю. Стукнув незнакомца ребром ладони по затылку, юноша скрутил его, использовав собственную перевязь. Затем вскинул стрелка на плечо и бодро зашагал к поляне, на которой его ждали ученики. Леко встретили три недоумевающих взгляда. Он улыбнулся и стряхнул добычу на траву. Лучник задергался. «Надо же! Пришел в себя! Крепок сволочь! После таких ударов быстро в себя не приходят!» Опустившись на колени рядом с извивающимся пленником, юноша стащил с его головы капюшон и отшатнулся. На него смотрели наполненные бессильной злобой миндалевидные глаза эльфа. «Совсем такие!» как на гравюрах в старинных книгах. Что за чудеса? Откуда здесь перворожденный? Сквозь спутанные черные волосы пленника виднелись кончики остроконечных ушей. Плюс нечеловеческая, потрясающее воображение красота. Вспомнив слова мастера-наставника, лек обалдела помотал головой, все еще не веря. Однако факт, вот и эльф. Только его и не хватало. Как там говорил Кертал, скоморох, горец, аристократ, орк и эльф. Да, все совпадает. Если эльф попросится в ученики, останется только смеяться, чтобы с ума не сойти. Задницу гапто мне на голову. Растерянно сказал орк. Остроухий. Ну не дархота себе. Тварь из ада С ненавистью прошипел пленник. Будь проклят. Тю. Удивился храт. Чего я ему сделал-то? Одно слово. Остроухая сволочь. Правду легенды говорят. Только убивать и гораздо. Отойди. И подожди у костра. — приказал Лек. — У тебя там, между прочим, мясо подгорает. — Под хвостик гмырха! — всполошился орк и рванулся к огню. — А все из-за этой гадины! — Не, они точно ни на что не пригодны, заразу ушастые! — А теперь объясни, почему ты напал на моего ученика? — спокойно спросил горец, на самом деле едва сдерживая дрожь возбуждения. «Чему человек может учить орка?» – изумился эльф. «Зачем его чему-то учить? Это ведь тварь из ада!» «Да кто тебе такое сказал?» – насмешливо хмыкнул Лек. «В сказках ваших говорится. Почему?» «Последняя война между эльфами и Урукхай закончилась, насколько мне известно, 1700 лет назад. За это время многое изменилось. А чему учить? Я горный мастер. Храд мой ученик. Он через полмира прошел, чтобы добиться ученичества. Горный мастер? Эльф резко побледнел. Тогда мне понятно, как ты меня поймал. Но откуда ты здесь взялся? Не выдержал и нет. Вы же полторы тысячи лет. Не выходили из эльваранских лесов? Именно, что не выходили. Мрачно буркнул пленник. Я первый такой дурак. Почему дурак? Приподнял брови лег. Сбежал? Да. Тяжело вздохнул эльф. Ваш язык специально выучил. Лодку вырастил. Через степь не пробраться, там кочевники. А ведь... «Ты за этим в империю пришел!» — протянул юноша, приподняв со своего плеча черный шнурок. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся пленник. «Догадался!» — ехидно усмехнулся Лег. «Ведь я прав?» «Прав!» — скривился эльф. «Пока наши заклинания еще держатся, не пускают степняков в лес». Но они слабеют с каждым годом. А маги, вместо того, чтобы думать о защите, песенки поют и танцы танцуют. Да и какие они уже маги? Так, фокусники. Забыли все. Замкнулись в своем лесу и думают, что остальной мир оставит их в покое. Идиоты. Никто меня слушать не захотел. Даже зеленая стража. Двадцать лет я пытался что-то доказать. Потом понял, не докажу. Бесполезно. А отец? Он закусил губу и отвернулся. Да, сочувственно покивал горец. Я тебя понимаю. И мои предки так думали. Только однажды на Манхен пришла империя. И больше не ушла. Вот именно, глухо сказал пленник. Вот именно. А они поют и танцуют, идиоты. Дождутся когда-нибудь на свою голову. Ведь дождутся. Я много думал, пытаясь найти выход. Потом вспомнил сказки о горных мастерах империи. Решил рискнуть. Кому я дома нужен-то? младший сын ничего не наследующий попросил древесного отца вырастить мне лодку, перебрался через рифовый пояс и поплыл. Три месяца по морю носила, сам не знаю, как выжил. дней десять назад неподалеку отсюда на побережье выбросила. С тех пор прятался в лесу, а сегодня орка увидел. Точно такого. Как на картинках в древних книгах. Вспомнил, что о них там написано, и не удержался. Извините, я. Понятно. Криво ухмыльнулся Лег. Как тебя зовут? Тинувиэль. Принц Тинувиэль. Принц. Мой отец, владыка Эльварана. Неохотно пояснил эльф. Хранящий свет. Только у меня старших братьев и сестер больше тридцати. По нашим меркам я... — Что? — иронично прищурился Олег. — Слишком молод. — Да, — тяжело вздохнул пленник. Едва семьдесят стукнуло. — Да уж, молод. Едва не подавился горец. — Совсем мальчик. По вашим меркам это где-то лет шестнадцать. «Может, семнадцать». «Ясно», — кивнул Лек. «Тебя просто никто не воспринимал всерьез. Чем бы дитя не тешилось, но если я вернусь со шнурком старшего мастера, но если я вернусь со шнурком старшего мастера, они уже не смогут просто так отмахнуться от моих слов!» Запальчиво выкрикнул Тинувель. «Что ж, понятно». Задумчиво покивал юноша. «Если тебя развязать, не будешь больше на храта кидаться?» «Да я его одной левой!» Недовольно буркнул от костра орк. «Пусть только попробует!» «Не буду!» — уныло сказал эльф. «Податься мне все равно некуда. Лодка утонула!» «Даже так?» Укоризненно посмотрел на него лег. «Повезло тебе, дурень, что это я оказался. Другой бы на моем месте сперва прирезал, а потом бы только стал разбираться, кого прирезал. Ладно, ужинаем и возвращаемся в город». «Почему?» – удивился Энет. «Нам ведь говорили...» «Мастер-наставник просил меня, если и встречу эльфа привести к нему». Как будто знал. Откуда? Вытаращились на него все трое учеников. Тинувиэль тоже выглядел удивленным. Да он что-то невнятно говорил о какой-то легенде. Пожал плечами Лек. О скоморохе, горце, аристократе, орки и эльфе. Что? Одновременно вскрикнули Энет с Тенувиэлем. «Пророчество Пятерых? Вы о нем знаете?» – насторожился Горец. «А ну-ка, рассказывайте!» Я его в одной очень старой книге прочел. Энет растерянно смотрел на наставника. «Там говорится, что однажды придет время, когда Элиан, Эльваран и Оркограр окажутся на грани гибели». Тогда придут пятеро и спасут всех. Как именно спасут, не сказано. Почему именно они тоже? — А ты что можешь добавить? — повернулся к эльфу Лек. — В общем-то, почти ничего, — сказал Тенувиэль, по очереди разглядывая каждого. В глазах эльфа горело неприкрытое изумление. Примерно то же самое написано и в наших книгах. Понятно, что пророчество объявлено фантазией какого-то безумца, но... Глупые сказки, — отмахнулся Горец. Никогда в них не верил и не поверю. Я верю в свои руки, мечи и друзей. Все остальное — полная чушь, пророчества всякие. Надо же! Значит. Эксцессов больше не будет? Нет. Эльф покраснел. Ладно. Лек наклонился и освободил Тинувеля от ремней. Эльф медленно сел. Он казался нахохлившейся птицей, продолжая искоса поглядывать на юношу своими невероятной красоты глазами. Бедняга выглядел таким несчастным и одиноким что его хотелось пожалеть и утешить. Оказался незнамо где, ни одного знакомого, куда идти неизвестно, а ведь тоже ходок за мечтой. Леку показалось, что скоро у него будет не трое, а четверо учеников. Юноша тяжело вздохнул и распорядился разделать оленя. Эльф? Ел аккуратно, но видно было, что очень голоден. Этот неумеха, что, даже охотиться не умеет? Похоже на то. Смотрящий на остроухого волком орк язвительно поинтересовался, так ли это. Мне их жалко. Отчаянно покраснел Кинувейль. Кого? Удивился скоморох. Зверей. Они живые. Санти их рад переглянулись и громко заржали. Зря смеетесь, пристально посмотрел на учеников Лег. Старшие мастера вообще не едят мяса. И именно по указанной тинувелем причине. Не считают себя вправе лишать кого-то жизни ради пропитания. Достаточно того, что убивают врагов. Есть еще немало других причин, но вам о них знать пока рано. Я сам еще не дорос до уровня неупотребления мяса. Однако ты, принц, поступаешь неправильно. Ты ешь мясо, добытое другими. Выбери что-то одно, не перекладывая на других грязную работу. Спасибо, я понял. Снова смутился эльф. После ужина быстро упаковались, и Горец погнал учеников к городу. Передвигались волчьим скоком, тридцать шагов бегом, десять шагом. Так можно было идти сутками, почти не уставая. Впрочем, до Торсидара совсем недалеко, каких-то пятнадцать верст. К закату добрались до северных ворот. «Накинь капюшон. Мрачно посоветовал Тинувиелю Лег: Лек. Нечего пугать людей видом эльфа. Они и к орку-то еще не привыкли. Стражники на воротах пропустили горного мастера без лишних слов. Однако весть о его прибытии сразу ушла в казармы. Кто знает, чего еще натворит этот носатый. Лучше перестраховаться. Лека узнавали на улицах, многие приветственно махали юноши. Другие настороженно отходили в сторону, со страхом поглядывая на довольно скалящегося храта. Горец старался побыстрее добраться до зала мастера-наставника. Не хотелось снова отбиваться от наемных убийц. Слава единому обошлось без неприятностей. Только какой-то сумасшедший монах долго кричал Леку в спину проклятия, держась на безопасном расстоянии. Кертал тренировал младших мастеров императорской стражи, когда в дверях зала появился Лек. Прошипев себе под нос все, что думал о молодых дураках, не желающих слушать старых и опытных людей, Мастер наставник направился к нему. Ну, и что это значит? Сердито спросил он. Я тебе что говорил? Две недели в городе не показываться, а ты в разгар событий приперся. Совсем ума нет. Ну, ты же сам сказал, старший брат, растерянно пролепетал юноша. Что я сказал? Если я эльфа встречу, то сразу к тебе привести. И что, встретил?» Иронично прищурился Кертал. Лег кивнул и показал на закутанную в зеленый плащ фигуру позади. На сей раз старик все-таки уронил свою железную палку, причем на собственную ногу. Пару минут он прыгал на другой ноге и яростно ругался. Потом сел прямо на пол и схватился за голову. — Ты меня доконаешь, парень! — тихо простонал старый мастер. — Так ведь и кондрашка хватить может. — И откуда только ты на мою голову взялся, а? Лег скромно промолчал, старательно делая вид, что его здесь вообще нет. Он ежился под пронзительным взглядом Кертала, не понимая, что такого случилось. Ну, эльф, ну и что? Ладно, несколько успокоившийся старик встал. Деваться все равно некуда. Бери своего эльфа и иди за мной. Юноша махнул велю и отправился за Керталом. Вскоре они оказались в небольшой, но уютной комнате для отдыха застеленной соломенными циновками. Старик сдернул с эльфа капюшон и только охнул при виде миндалевидных глаз и кончиков ушей, торчащих над черными волосами. Он долго осматривал смущенного принца, что-то недовольно ворча себе под нос. — И зачем ты прибыл в империю? — хмуро спросил старик. — Казалось что он переел кислого. За этим серебристым голосом ответил Тинувель, показывая на полупрозрачный шнурок у мастера на плече. — Так я и думал. Тяжело вздохнул Киртал, сокрушенно качая головой. — Так я и думал. — Да, иначе и быть не могло. — Нет, ну надо же. Но почему именно на мою долю все это выпало, единый? Старик довольно долго ругался, изощренно богохульствовал и проклинал все на свете. Потом еще немало времени сидел молча, о чем-то мрачно размышляя. Наконец он снова повернулся к леку, ткнул юношу пальцем в грудь и сказал, «Насколько я понимаю...» «Этот эльф будет твоим четвертым?» «Пусть так!» — уныло согласился горец. «Хорошо. Идем готовить обряд. Я хочу провести его без шума. После этого вон из города. И чтобы раньше, чем через десять дней, не появлялись. Понятно? Припасы нужны?» «Да что я, безрукий. Олени не подстрелю». — обиделся Лег. Тогда ладно. И тренируйтесь, как не знаю кто. Чувствую, времени у нас остается все меньше. — Что ты имеешь в виду, мастер-наставник? — осмеялся спросить юноша. — Не твое дело, — отмахнулся тот. — Придет срок, узнаешь. Пока твоя задача — готовить учеников так, будто им завтра в бой. — Понял? — Да, — растерянно ответил ничего не понявший Лек. — Кстати, когда тебя самого инициировали, какого цвета луч тебе достался? — Не черный, часом. — Откуда ты знаешь? — На то я мастер-наставник, — проворчал старик. — И даю гарантию, что у эльфа будет зеленый. Больше Лек ничего не стал спрашивать. В узкой улочке за залом на скорую руку провели обряд. Кертал оказался прав. Тяну и в самом деле достался зеленый луч. И Эльдар на этот раз почему-то говорил едва слышно. Иногда даже казалось, что невидимый рыцарь престола с трудом удерживается от смеха. Покинув город вместе со своими странными учениками, Лег Арсантен не знал, что сразу после его ухода в доме Элоиза Кертала собрались десять высших мастеров-наставников торсидара. Объясни, чего ради ты меня из постели вытащил? Недовольно проворчал самый старый из них, Иквар Арханид, которому недавно исполнилось сто двадцать два года. Все вы, братья, знаете о пророчестве пятерых и знаете, что полный список пророчества есть только у нас, боевого братства. Знаем, и что из того, нахмурился старший мастер тайной стражи. Да ничего, хочу всего лишь сообщить, что пятеро собрались и готовы к инициации, причем собрались здесь. «Кертал, ты в своем уме?» – подозрительно спросил главный лекарь и хирург императорского госпиталя, бывший на самом деле невидимкой боевого братства. «В своем, в своем!» – заверил его старый мастер. «Итак, хроника событий. Восемь дней назад...» Ко мне обратился по поводу тренировок на удивление талантливый мальчишка, прибывший с Манхена. Причем его луч черный. Путь тьмы, чего не случалось больше тысячи лет. Он взял себе в ученики небезызвестного вам скомороха Сантиара. Да-да, того самого рыжего шкодника. Я поначалу не обратил на это особого внимания, но взвалил на себя парень неподъемную ношу. Его личное дело. Позже узнал, что цвет скомороха белый. Путь света. На следующее утро горец привел ко мне орка. Об этом вы все знаете. Цвет алый. Путь ярости. Еще через день... Третьим учеником мальчишки стал наследник высокого лорда Ар-Инвата. Цвет синий ⁇ путь мудрости. Но какое отношение все это имеет к пророчеству? Не выдержал кто-то. Для его исполнения нужен эльф, закончил Кертал. Так вот, три часа назад горец приволок ко мне эльфа. Бежавшего из дому ради того, чтобы стать горным мастером. И не просто эльфа, а эльфийского принца. Естественно, он получил зеленый цвет. Путь жизни. Думайте теперь сами, братья. Хвост дархота мне в глотку по самое основание. В сердцах выругался начальник стражи. Таки собрались, будьте они неладны. И что теперь с ними делать? Ничего, — холодно сказал иквар Арханид, вставая. Надеюсь, среди нас не найдется идиота, которому взбрело бы в голову встать на пути у пятерых. Они нас сметут и даже не заметят. Наша задача — помочь им всем, чем только сможем. Итак, братья, я объявляю алую тревогу. Немедленно сообщите о пятерых всем нашим в империи и не пропустите момента инициации. Сделаем все, что возможно, старший брат. Склонил голову Кертал. Десять мастеров боя встали, глядя в глаза друг другу. Наступали страшные времена, времена, ради которых и создавалось когда-то боевое братство. Что будет впереди, не знал никто. Оставалось только надеяться, что они не совершат ошибки. Ведь цена ошибки будет страшной. Эта цена. Империя.